Да, ничего себе. Но как отсюда выбраться вот вопрос. Никто не позаботился заранее проложить для сироты тёмный путь. А сам я разве что на мобилер вызвать могу. И ждать, пока он приедет, как раз те самые полчаса, которые у тебя есть. Э, -э ты там где? У самих ворот? Да, буквально в нескольких шагах. Здесь уже ни домов, ни даже мастерских каких-нибудь.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 Появись тут ещё какая-нибудь деревенская старушка с мешком спелой пумбы на продажу или наряженный поташёрской моде лысый толстяк. Я бы и то, пожалуй, засомневался, кому махать рукой, потому что не может же быть этот нескладный белобрысый подросток с эром шурфом Lonely Locke, бывшим мастером, пресекающим ненужные жизни, а ныне временно исполняющим обязанности великого магистра ордена Семилистника.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 сказал Шурф в ответ на моё немое изумление. Вообще без магии можно обойтись. Достаточно соответствующим образом изменить мимику, походку и осанку. Подростки тем и отличаются от взрослых, что ещё не освоились в своём внезапно выросшем теле и никак не могут сообразить, куда девать эти неудобные длинные конечности. при этом сил и энергии у них невообразимо много, э, понимания, что с этим делать, нет вообще. Прибавь к этому отсутствие чётких представлений о мире, правилах игры и даже о собственном статусе. Одни и те же люди с утра говорят тебе, что ты уже взрослый, а вечером называют тебя ребёнком.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 Где я вообще? Зачем? И что теперь делать? Очень знакомое состояние, усмехнулся я. Однако ты даёшь. Я ждал тебя, а всё равно в первый момент засомневался. А ведь ты, похоже, даже с лицом ничего особенного не делал, в смысле, не менял его черты, а только выдращился, как моя кошки на солнечный зайчик и рот приоткрыл. И сразу вообще другой человек.